Опыт нашего века «Молитва частая станет чистую» Праведный Алексей Московский Праведный Алексей Московский, Мечев. годы жизни с 1859 по 1923 Московский старец, протоиерей Алексей Алексеевич Мечев. По окончании Московской духовной семинарии в 1880 году служил псаломщиком в Знаменской церкви на Знаменке. Женился на дочери псаломщика Молчановой и был рукоположен в в 1884 году. После рукоположения в священника в 1893 году и вплоть до кончины 9 июня 1923 года служил настоятелем храма святителя Николая в Кленниках, где ныне почивают его святые мощи. Причислен к лику святых в 2000 году, как и его сын, священномученик мученик Сергий Мечов. Память совершается 9 июня по-старому, 22 июня по-новому стилю. Духовные воспитанники отца Алексея – не иноки, не пустынники, а обычные горожане, подвязавшиеся в центре столицы – сохранили свидетельство о том, как старец приобщал своих чат к молитве. Отца Алексея, помимо духовенства и простого люда, во множестве окружала техническая и творческая интеллигенция – ученые, писатели, инженеры – и, что характерно, он ни от кого не требовал отчуждения от своих мирских профессиональных знаний, не склонял к узкой замкнутости в церковной жизни. Все, что угодно, и наука, и искусство, и техника, считал он, все может служить во славу Господа, лишь бы только при этом не забывалась главная – духовная жизнь». Старец всех учил, чтобы везде и всегда, идешь ли по улице, делаешь ли что-то руками или сидишь в вагоне, непременно молиться. Особенно советовал он обращаться к молитве Иисусовой. Однако молитва настоящая, слезная, искренняя, есть драгоценное свойство души христианина, которое достигается не без труда. Чтобы дойти до такой степени молитвы, нужно преодолеть много препятствий, и главные из них — леность и привязанность к мирскому. Отец Алексей считал преступным, заведя беседу с Господом, стремиться скорее окончить ее. Поэтому он поощрял даже механическое чтение молитв, лишь бы не прекращалось дело, не истощалось усилие. Молись сначала хоть по молитвеннику, механически, а потом Господь, видя усердие Твое, пошлет Тебе дар истинной молитвы». Иисусову молитву, советовал старец, нужно творить в простоте. Тогда скорее явится необходимое сердечное чувство. И при этом не следует заботиться о каком-то особенном делании, часто убивающем дух. По воспоминаниям близко знавших отца Алексея, он по простоте своей души привык всегда находиться в молитвенном общении со Спасителем и других наставлял читать во всякое время и как можно чаще молитву Иисусову. Старец убеждал своих чад, «Не начинай ни одного дела, не помолясь Господу Богу, ибо то, что мы делаем или говорим без молитвы, после оказывается или погрешительным, или вредным. Ведь сам Господь сказал, без меня не можете делать ничего. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 5. В своих письмах отец Алексей давал очень простые наставления, которые, тем не менее, оказывали сильное воздействие на посомах. «Усердно прошу вас, — пишет старец, — начать и читать постоянно Иисусову молитву, которая даст вам сосредоточиться. Молитесь хоть как-нибудь, только всегда, и не смущайтесь ничем». Святой Иоанн Златоуст говорит, что молитва, приносимая от нас при исполненных грехов, тотчас очищает. «И так что в вашей силе, то держите», И Божья сила изольется в вас. Будьте спокойны, сказано в другом письме. Все это пройдет, если вы будете читать постоянно молитву Иисусову. Молиться как-нибудь, говорит Марк Подвижник, состоит в нашей силе, а молиться чисто ⁇ есть дар Божией благодати. Итак, что сможем, то и пожертвуем Богу. Хотя бы количество для нас возможное, и божья сила изольется в вашу немощную силу, и молитва сухая и рассеянная, но частая, всегдашняя, обретши навыка, обратясь в натуру, соделается молитвую чистую, светлую, пламенную и достодолжную. Если бы время вашего бодрствования сопровождалось молитвою, то, естественно, не оставалось бы времени не только на греховные дела, но даже и на помышление о них. Молитва – вот все, что дано, как всеобъемлющее средство, к спасению и усовершенствованию души. Преподобные Калисты Игнатий и Исихий советуют прежде всех подвигов и добродетелей начинать читать молитву Иисусову, часто, беспрерывно ибо частость и нечистую молитву возводит к чистоте. Блаженный диадох утверждает, что если бы человек как можно чаще призывал имя Божие в молитве, то не впадал бы в согрешение. А преподобный Исихий говорит, что без частого призывания имени Иисуса Христа невозможно очистить сердце. Одна из духовных чад старца Алексея вспоминает, как проходило ее обучение Иисусовой молитве. Александра Федоровна Ермолович, автор воспоминания о праведном Алексее Московском Пастырь Добрый. Об Александре Федоровне упоминает последняя из остававшихся в живых насельница Аносина монастыря схимонахиня Анна Теплякова. Она была из рода основательницы нашего монастыря, игумени Евгении Мещерской. Ермолович – фамилия мужа. Я любовалась ею. У нее было необыкновенно приятное лицо. Я почувствовала в ней большую интеллигентность, благородство. По всему было видно, что она непростого происхождения. Прежде всего старец дал ей книгу «Рассказы странника» и пояснил, Хорошая, замечательная книжка. Книжку прочтите и молитву Иисусову говорите. Говорите ее просто, во всякое время, сколько сможете за день. Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, говорите. Только смотрите совсем-совсем просто. Не думайте и не старайтесь ни о чем. «Избави вас, Господь, стараться, чтобы вышло что-нибудь. Я это запрещаю» чтобы никогда и мысли у вас об этом не было. Число раз не важно, главное как можно чаще. Ешь, пьешь, ходишь, говоришь, работаешь, все время надо ее читать про себя или в уме. Ночью проснетесь тоже, только как можно проще, совсем-совсем просто. Стала я читать молитву Иисусову, как меня учили, рассказывает ученица.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 Служишь ему, стараешься угодить, а сама все ее повторяешь изо всех сил. И он скоро успокоится и сделается совсем ласковым. Значит, его успокоишь, сама не проявишь ни терпения, ни внешнего, ни внутреннего, так как батюшка впоследствии взыскивал даже за малейшее внутреннее нетерпеливое движение души. Отец Алексей следил за тем, как идет молитва, и подбадривал: Так и продолжайте, только ничего не думайте про нее и ничего в ней не ищите. Сам старец мог произнести с великим чувством покаяния «Помилуй меня грешного. Я тогда поняла, что все дело в том, чтобы читать молитву с покаянным чувством. Так и стало делать. Все внимание обращало на слова, «Помилуй меня грешную». стала с большим чувством выходить. Бывало на службе, начнешь читать ее, и рассеянность пропадает, мысли и помыслы куда-то исчезают, и является молитвенное настроение. Многие потом духовные люди спрашивали меня, как я училась творить молитву Иисусову. А я им отвечала, что батюшка запрещал творить, а учил нас просто читать ее. Многие осуждали батюшку за то, что он давал молитву Иисусову с самого начала, когда люди-то хорошенько и молиться не умели. Но у батюшки в простоте ее и была ее сила. Воспитывая смирение, уберегая своих чад от самомнения и гордыни, Старец не терпел легкомысленных попыток внешнего подражания святым, для которых молитвенный труд был великим и тяжелейшим подвигом. Нам нельзя творить Иисусову молитву, как святые отцы. Где же нам с ними сравниться, как они там в пустынях ею занимались? Нам невозможно делание Иисусовой молитвы. Нам можно только просто говорить ее как можно чаще – в доме, на улице, в гостях. Она очень-очень помогает и от многого защищает. Отец Алексей учил, что от повторения этих великих слов является чувство, а от него появляется и молитвенное настроение. Он делал упор на словах «помилуй имя грешного» подчеркивая, что основа всего дела – покаянный дух. Читаемая в покаянии, молитва предохраняет от всевозможных искушений и прелести. Простота, с которой читается молитва, и покаяние, которое в нее вкладывается, по утверждению старца, защищает человека от различных, подчас очень тонких и опасных искушений. В целом учение о молитве отец Алексий умел выразить в простом кратком наставлении. Он говорил, что отдать себя Богу – это труднейшее дело. Труден и скорбен путь, ведущий к Господу. Только с Божьей помощью можно идти вперед. Предоставленные самим себе, мы в самом начале погибли бы. Ежеминутно нужно вопить к Богу «Помоги Господи, помилуй меня немощного». Молиться нужно только о том, чтобы Господь помиловал нас. Просить надо у Бога прощения за грехи, просить дать силы жить, дать силы исправиться и служить Ему так, как Он того желает. Благодарить Его непрестанно за Его великое долготерпение и милосердие. Этого нам достаточно. Просить же для себя радостей душевных и телесных благ не следует как в жизни требуется забыть себя и жить жизнью других и для других, так и в молитве нужно забыть себя, свою душу, и просить у Господа только одного – силой исполнять Его повеление. Душа в молитве должна совсем забыть о себе, помнить только Господа своего и горячо умолять, оказать ей милость, научить, как нужно любить Его – что нужно делать для него.